Я покачала головой, поставила стакан с кофе и сложила руки, прижимая одеяло к груди. И все же издала невольный смешок. «Мужчины!» — сказала я, и мой слабый юмор утонул в усталости. Я начинаю думать, что Нику и Блэку просто надо найти где-нибудь уединенную комнату, чтобы сравнить свои достоинства, посмотреть, у кого из них самый большой и красивый, и просто покончить с этим. Энджел расхохоталась в голос. Я приободрилась, услышав этот настоящий смех. Когда я взглянула на нее, она улыбалась во все тридцать два. «Согласна», — сказала она, — «может нам устроить тотализатор?» «Может», — я хрюкнула ощутив очередную волну усталости. Я ниже сползла на стуле, вздрогнув, когда потревожила больную ногу. «Можно я пойду домой, энжел Пожалуйста!» энжел вздохнула. «Это все еще место преступления, Мири! Тебе может понадобиться номер в отеле!» Она поколебалась, изучая мои глаза. «Еле ты можешь остановиться у меня!» Видя там искренность и чувствуя от нее слабый шепоток вины, я осознала, что она боится, что я не захочу остаться с ней. Только не после того, как они с Ником обвинили меня в причастности к взрыву накануне и хотя бы косвенно в убийствах, она чувствовала себя виноватой за то, что притащила меня, как обычного подозреваемого. Более того, она чувствовала себя виноватой из- за то, что усомнилась во мне. Глядя на нее, я хотела ее успокоить, но не знала точно, как это лучше сделать. Этому разговору, возможно, тоже придется подождать, пока я не отосплюсь. Однако я положила ладонь на ее руку, улыбаясь. «Я правда думаю, что в этот раз мне понадобится номер в отеле», — сказала я ей. Мне нужно с неделю побыть отшельницей, а я знаю, что если пойду к тебе, мы всю ночь проведем без сна, зато с бутылкой текилы, или двумя. Думаю, нам стоит отложить выпивку и девчачьи разговоры, как часть моего восстановления, пока я не отдеру свой мозг от пола и хотя бы частично не засуну его обратно в голову. Энджел издала невольный смешок, но кивнула. Я также ощутила в ней облегчение, и этого было достаточно, чтобы понять. Она уловила подтекст того, что я пыталась ей сказать. «Между мной и ней все в порядке». И я осознала, что это действительно так. «В яблочко, док!» — сказала она, с сожалением глядя на меня. Затем, кивнув в сторону выхода из конференц-зала, она улыбнулась еще шире. «Ладно, что ж, в таком случае я позволю тебе выбирать из других предложений, которые ты можешь получить, в плане мест, где остановиться». «Других предложений?» Я недоуменно нахмурилась. Энджел рассмеялась. «Ты же слышала меня, верно? Он тебя ждет!» Сказала она, указывая на дверь и вставая. Когда она улыбнулась мне, я увидела в ее карих глазах любопытство. «Он провел там несколько часов, Мири! Думаю, уже это посылает некое сообщение, не так ли?» Я поджала губы, уставившись на дверь. «Я серьезно в этом сомневаюсь!» Она снова рассмеялась, помогая мне встать. И все же секунду спустя я тяжело сглотнула, обдумывая ее слова. Я осознала, что в точности понимаю, о чем она говорит. Я едва встретилась с ним взглядом, как он нахмурился. и Его золотистые глаза метнулись по моей больничной одежде и толстовке ДПСФ, которую я позаимствовал у Энжел после того, как мне перебинтовали руки. Я уже отдала одеяло как раз перед тем, как войти в зал ожидания при участке. Прежде чем за мной закрылась дверь, Блэк плавно поднялся на ноги во все свои шесть с чем-то там футов. Я невольно заметила, что он вернулся к своей прежней униформе из черных штанов, черной облегающей футболки и ботинок, напоминающих мотоциклетные. Это не очень-то поспособствовало моей решительности видеть, как он так смотрит на меня, или созерцать татуировки на его руках. И все же выражение его лица было несложно интерпретировать. — Нет, — сказал он, прежде чем я успела открыть рот. — Совершенно точно нет. Я выдохнула, с неверием уставившись на него. — Я еще ничего не сказала, Блэк. — Ты не останешься в грёбаном отеле, — прорычал он. Я посмотрела на энжел которая как будто невольно рассмеялась. Похлопав меня по спине, она сочувственно улыбнулась, когда я на нее взглянула. — Ты здесь сама по себе, док, — сказала она мне. — Это ты завела дружбу с психом? — Мне... — сердито начала я. — Работодатель вообще-то, — перебил Блэк, награждая Энджел оценивающим взглядом. — Она работает на меня, и на мне лежит обязанность защищать свои инвестиции. И как актив охраны и расследований Блэка, мисс Фокс обязана позволить мне это. В этот раз Энджел расхохоталась по-настоящему. Однако она не прокомментировала, лишь отмахнулась от нас, как будто мы оба выжили из ума. Я знала, что она занята делом, что она и без того достаточно долго нянчилась со мной. Так что я не стала звать ее обратно, лишь прикусила губу, наблюдая, как она уходит». Когда я повернулась к Блэку, он снова наблюдал за мной. «Я уже приготовил тебе комнату», — сказал он. «Какого черта это значит?» — изумленно спросила я. «Ты знаешь, что это значит?» Его глаза сделались жестче. «Это отдельная комната. Дверь запирается». Я покачала головой, скрещивая руки. «Нет». «Тогда в другой моей собственности, с моей охраной, Мириам». «Другой твоей собственности?» С неверием переспросила я, «И сколько таких собственностей у тебя есть?» «Достаточно!» Его кошачьи глаза не дрогнули. «Я принесу тебе брошюры, чтобы выбрать», добавил Блэк, «но я думаю, мы можем оставить это до завтра, не думаешь?» «Сегодня ты получишь комнату в здании на Калифорния-стрит!» Видя протест, нарастающий в моих глазах, он отрезал, вскидывая руку. «Отдельную комнату, Мириан!» то есть в отдельной квартире, не в моей. Ты можешь даже подставить стул под дверную ручку, чтобы не впустить меня, если хочешь». Уставившись на него, я чувствовала, как пошатнулась моя решимость. Более того, я опять ощутила иррациональное желание расхохотаться. Если еще ближе к делу, я на самом деле не думала, что он попытается напасть на меня, если я пойду с ним. Кроме того, я не совсем уверена, что это я ему не доверяла. «Не только ему!» Когда я подумала об этом, Блэк подошел ко мне ближе, положив руки на свои бедра. «Уступи мне на сегодня. Если мы придем к согласию насчет трудоустройства, мы сможем обсудить более постоянное место жительства. Полагаю, ты захочешь съехать с нынешнего жилища?» Я подумала об этом, нахмурившись. Но было слишком рано во все это вдаваться. Слишком рано даже думать о том чтобы работать на Блэка на полную ставку, тем более думать о том, что может происходить между нами. Подняв взгляд, я осознала, что в то же время уже слишком поздно. Вздохнув, я поймала себя на том, что киваю, почти до того, как осознала, что собираюсь кивнуть. Кажется, для нас это устоявшаяся схема. Уже? — Ладно, — сказала я, покорно вздыхая. — Ладно на сегодня». Его выражение не изменилось после моих слов. И все же, клянусь, я почувствовала, как в глубине души он расслабился. Наблюдая, как Блэк поворачивается и направляется к выходу из участка, даже не потрудившись обернуться и посмотреть, следую ли я за ним, я без сомнений знала, что в любом случае у меня определенно проблемы.